Глава 20. Роман стоял у своего детища, с помощью которого он мог вскрыть саркофаги. Но сейчас станок был перебазирован на нижний уровень под Карским морем. Находился он у стены, и все собравшиеся сотрудники станции с нетерпением ждали завершения приготовлений к испытаниям нового метода воздействия на стену. Роман Петрович, у вас всё готово? прервал всеобщее молчание руководитель научной станции. Да, ещё минута и начинаем, не отрывая взгляда от монитора с настройками, ответил учёный. Отлично. Надеюсь, теперь-то мы и сдвинемся с мёртвой точки. Всё, запускаю. Роман отошёл на почтительное расстояние к остальным и стал ждать, когда станок перейдёт в последнюю рабочую фазу и стена подвергнется его воздействию. Как только процесс был запущен полностью, пространство постепенно заполнилось гулом и начала чувствоваться небольшая вибрация. «Похоже, поддается», — с удивлением подметил руководитель станции. «По крайней мере, в прошлые разы такого эффекта не наблюдалось», — утвердительно закивал Роман. Но с каждым мгновением гул и вибрация нарастали все сильнее и сильнее, на лицах наблюдавших проявлялись нотки беспокойства. В этот момент через портативное устройство связи раздался встревоженный голос дежурного. «У вас там все нормально. Наши приборы показывают резкий всплеск сейсмической активности». Это очень сильно похоже на землетрясение, но его источник находится очень близко к поверхности. Вам надо срочно выбираться оттуда. Надо остановить работу станка, закричал руководитель станции. Вы уверены? засомневался Роман, пытаясь перекричать нарастающий гул. Да, выключайте, иначе нас тут всех завалит к чертям. Как знаете, с досадой ответил и следователь и побежал к монитору управления. Процесс был остановлен. Но гулы вибрации не прекращались и продолжали нарастать. Выключайте, я сказал, что б вас! Руководитель кинулся к Роману и начал трясти его за грудки. Я всё отключил, я не знаю, что происходит, отдёрнув от себя чужие руки со злостью крикнул Лучёный. Он ещё раз проверил рабочую часть станка, непосредственно контактирующую со стеной, но она находилась в нерабочем положении, как и должно было быть. Всё отключено, я ничего не понимаю. Поднимайтесь наверх, донёсся голос дежурного по связи. Все в подъёмник, быстро! скомандовал руководитель станции, и присутствующие побежали к спасительной платформе. В этот момент от потолка и стен начали откалываться куски породы и падать вниз. Разбиваясь, они с грохотом разлетались в разные стороны, нанося ущерб оборудованию и бежавшим к лифту людям. И вот подъёмник начал неспешно ползти вверх. Господи, ну почему так медленно? С досадой протянул один из сотрудников и пнул стенку лифта ногой. В его голосе чувствовался страх. К тому же все понимали, что могут остаться под завалами, а если шахта не выдержит, то сверху хлынут тонны ледяной воды, которые в считанные минуты все затопят. «Главное — добраться до поверхности», — прошептал Роман, словно тихий голос мог на что-то повлиять. «Погоди, мы еще не знаем, что нас ждет на платформе», — с укором ответил руководитель станции. «Вы скоро там?» В море происходит что-то странное, доложил дежурный с нефтяной платформы. Мы на полпути. Что там? В нескольких километрах виднеются две огромные воронки. Они похожи на гигантские водовороты, но я точно не уверен, да и расстояние между ними приличное. Я доложил об этом на станцию. Пилот ждёт нас. Вертолёт готов к эвакуации на северную землю. Роман Петрович, ну и дела мы с вами натворили. Полковник с нас шкуру сдёрёт, когда вернётся. Процедил руководитель станции. А что мы? Мы просто делали свою работу. Мы вообще не знаем, с чем имеем дело и какая реакция могла последовать за нашими попытками проникнуть через стену. Спустя пару минут все оказались в воздухе и с облегчением вздохнули. Давай-ка сделаем пару кругов над воронками, приказал пилоту руководитель станции. Надо изучить их и передать видеоматериалы наверх. Необходимо разобраться, что является причиной их поведения, если это вообще возможно. добавил он, обращаясь к Роману. Тот в ответ лишь кивал, пытаясь разглядеть происходящее на поверхности моря. Оно словно кипело, покрываясь огромными волнами и рябью вокруг двух поистине гигантских воронок, расположенных на расстоянии примерно 5 км друг от друга. Также вокруг них наблюдалось сильное бурление, словно на поверхность выходит большое количество воздуха или газов. Что за чертовщина происходит? Я вообще ни о чём подобном ни разу не слышал. вглядывался в люминатор Роман. Артём после того, как прикоснулся к точке с наименованием Элидея, немного напрягся. Он почувствовал, что происходит что-то масштабное. Вот только что он понять не мог, так как предполагал, что находится в каком-то хранилище или техническом сооружении древних. Может быть, это реакция на подачу питания? "Их здесь имеются какие-то установки для переработки ресурсов, которые начали свою работу, и из-за этого чувствуется такой эффект", прикидывал в уме Артём, как вдруг появились проекции напротив остальных кресел. Артём сидел в центральном и мог видеть, что их начальные меню отличались друг от друга и от его проекции соответственно. На некоторых были изображены различные колонки, графики и какие-то технические характеристики, на других также находились кнопки активации и различные подменю. а на ближайшей проекции справа появилась объемная схема объекта, который был схож со схемой на табличке порталов, с помощью которой Артем перемещался по этому сооружению. «Так вот, как выглядит это место», — с интересом разглядывая объемную модель, произнес Артем. Она представляла собой сравнительно плоский объект с некоторыми выступами вверх, вниз и по бокам. По общим пропорциям это напоминало плитку шоколада, только чуть толще, если уж совсем утрировать. Артём обратил внимание на проекцию слева, на которой находились столбики и графики. Три из них начали ползти вверх, словно указывая на увеличение каких-то показателей. Один точно означал энергию, значение этого символа Артём знал уже давно. Второй подразумевал что-то связанное с жизнеобеспечением, воздух или кислород. Наименование третьего парень полностью не понимал, но было ясно, что это какой-то химический элемент, и его название было созвучно со словом вода. Интересно. Подождём тогда. Рассмотрим, что будет, когда показатели поднимутся до максимума. Также начинали потихоньку расти и другие графики и символы, обозначающие количественные выражения. Тем временем Роман со стальными сотрудниками станции успешно добрался до Северной земли, где царила полнейшая суета и неопределённость. Никто не понимал, что происходит. А сверху каждые 5 минут требовали отчёты и объяснений. К тому же такая активность не могла остаться незамеченной мировым сообществом. Весь мир облетели фото и видеоворонках, сделанные со спутников. Также сейсмические станции многих государств зафиксировали активность в районе Карского моря. Теперь внимание всего мира было приковано к нему. А такой факт сильно раздражал руководство, которое ни при каких обстоятельствах не желало делиться данными о своей находке. Полковнику уже был на полпути к станции. Он возвращался с раскопок Джамхора и был в не себя от гнева. Он не мог дать никаких ответов, которые от него требовали, и уже получил солидный втык. И это при том, что он ещё не доложил об эксте Артёма. Пётр Константинович предположил, что тот, возможно, связан с происходящим в море. Но выводы делать было пока рано, и он решил разобраться во всём по прибытии на место. С момента активации прошло уже больше часа, и все показатели достигли своих максимальных значений. На проекциях автоматически сменялись различные подменю и графики, словно система сама знала, что делать, и заменяла собой людей за пустыми креслами. Артём уже понял, что находится на командном месте, так как действия в его проекции влияли на работу всех остальных, и он имел прекрасный обзор всех проекций и показателей, стоило ему лишь слегка повернуть голову или перевести взгляд в одну из сторон. Когда бурная активность во всех меню прекратилась, на проекции Артёма вновь засветился символ активации. Гул прекратился, а вибрация полностью пропала. Очевидно, первым нажатием я привёл здесь всё в рабочий режим. Теперь можно активировать повторно? предположил Артём, ведь у него было достаточно времени, чтобы проследить за изменениями на проекциях и понять суть некоторых вещей. И совокупность всех фактов навеяла его на мысль, что он находится не просто в каком-то хранилище или на заводе, да и по виду сооружения явно походило на что-то более впечатляющее. особенно учитывая, что хранило оно в себе не только добытые и переработанные на земле ресурсы, но и сами заводы с экстракторами, при помощи которых это делалось. Ну, поехали. Артём ещё раз прикоснулся к символу активации, и перед ним появилась объёмная проекция с землёй и её спутником Луной, а также траектория для околоземной орбиты. Очертания материков были аналогичны карте с одной из первых табличек, которые гость обнаружил в комнате с порталом в Джамхоре. С тех времён земля и океаны претерпели некоторые изменения. После повторной активации спустя пару минут почувствовался резкий толчок, и помещение вновь наполнилось истошным скрежетом и голом. От неожиданности Артём дёрнулся вперёд и едва не ударился лицом о панель. Романы и все сотрудники станции собрались в главном зале и наблюдали за ситуацией через трансляцию на одном из мониторов. походу отбиваясь от нападок вышестоящего руководства да и что они могли им ответить никто не мог понять что происходит и с чем это связано одно было ясно точно что станок романа не мог вызвать такого эффекта но и исключать этого было нельзя ведь всё началось как раз после его включения смотрите воронки исчезают и море успокаивается воскликнул один из наблюдавших да и сейсмическая активность прекратилась почти полностью добавил другой Необходимо срочно доложить наверх, сказал руководитель станции и потянулся к прибору связи. Стойте! Стойте! Взгляните на показатели, закричал сотрудник, следивший за данными сейсмографа. Произошёл резкий скачок, сейчас дойдёт до нас. И через несколько секунд пол содрогнулся с такой силой, что все, кто стоял на ногах, вмиг оказались на полу. После этого толчки продолжились, но были уже менее мощными, чем первый. Все сюда! «Взгляните, что происходит в море!» Огромная площадь воды размером примерно 70 на 30 километров начала подниматься вверх, словно часть дна отделилась от земли и стремилась из глубины к поверхности, образовывая при этом выпуклость и гигантскую приливную волну. Причем происходило это довольно быстро, да так, что самая мощная цунами, которая видела человечество до этого, показалась бы просто волной на фоне происходящего. «Господи, что это?» — кто-то спросил с давленным голосом. «Хотел бы я знать», — с тревогой ответил руководитель станции и добавил. «Мне кажется, нам надо срочно спасаться. Я боюсь представить, какого размера будет эта волна и как быстро она сюда доберется. А когда это произойдет, от этого места мало что останется. Всем на вертолетную площадку, быстро! Бросайте все вещи, не тратьте время!» Через несколько минут весь состав научной станции покидал Северную Землю, с ужасом наблюдая с воздуха за происходящим в море. Волна стремительно приближалась к побережью, а из воды начинали показываться выступающие части объекта, который поднимался из глубины. Когда он показался полностью и продолжил подниматься вверх, выражение лиц наблюдавших за этим передать было сложно. В них читались ужас и удивление, граничащие с любопытством и восхищением эпичностью происходящего. По размерам объект был около 70 км в длину и 30 в ширину. Высота его составляла примерно 3 км, не считая надстроек и выступов. Он плавно поднимался вверх, ведомый неизвестной силой, словно на него не действовало земное притяжение, чего нельзя было сказать о тысячах тонн морской воды, которая продолжала стекать с него, а также о кусках породы, которые отваливались от корпуса и падали вниз, создавая новые волны. Объект словно избавлялся от всех инородных тел, которые его окружали длительное время. Это что, космический корабль, что ли? неуверенно предположил кто-то из сотрудников станции. Я вообще не понимаю, как это возможно. Неужели он всегда находился на дне? спросил Роман. Я бы сказал, что он и был дном, поправил его руководитель станции. «Ну, теперь понятно, почему приборы указывали на пустоты, а мы никак не могли пробиться внутрь. Но что заставило его подняться именно сейчас? Неужели это наши попытки вскрыть стену?» «Я думаю, нет. Ведь мы и до этого пробовали бурить дно, но ничего подобного не происходило, ни малейшего намека. Да и было это вовсе не дно, как теперь стало ясно. Так, всем тихо. На связи полковник. Что у вас там происходит? Почему не докладываете? Я вас всех...» Пилот прервал передачу от полковника и, повернувшись к остальным, с ухмылкой сказал, «Связь, что ли, барахлит? Может, сами ему расскажете?» «Да, да, конечно». Руководитель взял ларингофон и доложил начальнику о происходящем, а также о том, что научной станции больше нет, и они направляются на материк. Тем временем мировые СМИ просто разрывались от сотен видео со спутников, заявлений лидеров стран и научных сообществ. Некоторые комментарии в социальных сетях и новостных агентствах экстримительно набирали популярность. От земли откололся кусок и летит в космос. Это вторжение инопланетян. Нам конец. Почему вся крутая хрень всегда происходит именно в России? Заберите меня с этой планеты, я не дождусь следующего корабля. Опять эти русские. Вооружённые силы множества стран были приведены в полную боевую готовность. Правительству России поступают сотни запросов с требованием предоставить объяснения. К месту инцидента направлены самолёты ВКС Российской Федерации. Артём сидел в кресле и следил за показаниями на проекциях. Он понимал, что сооружение пришло в движение, но после толчка больше не ощущал никакого воздействия на себя. Скрежет вскоре прекратился и гол исчез. В помещении наконец воцарилась тишина, но шестое чувство подсказывало, что что-то не так, и оно не подвело Артёма. когда по всему периметру помещения начали опускаться щиты, и в него начал проникать солнечный свет. Парень встал и подошёл поближе к появляющимся окнам и потерял дар речи. Корабль уже находился на огромной высоте над морем и продолжал подниматься в небо. Он был освобождён от всех инородных веществ, словно невидимый щит отбросил все приставшие к корпусу скальные породы и тысячелетние морские отложения. Теперь Артём полностью убедился, что попал не на простой склад, а на огромный шахтёрский корабль древних. Размеры его были настолько велики, что он даже не видел, где заканчиваются края корпуса. Вот это я дал, даже представить боюсь, что сейчас творится на земле. Под впечатлением от происходящего произнёс парень. Защитные створки окон полностью опустились в толщу корпуса, и тут он заметил, что вокруг корабля уже летают истребители ВКС. Выглядели они, конечно, немного иначе, всё-таки 150 лет прошло. Да. Ну и наделал же я шуму. Ну а что мне остаётся? Что меня ждёт в этом уже чужом для меня мире? Теперь-то с меня точно с живого не слезут. Артём стоял и наблюдал за происходящим, а в голове роилась куча мыслей вперемешку с эмоциями. Его было сложно чем-то удивить после всего, что с ним произошло, но такого поворота событий даже он не мог предположить. Вероятно, в вкладке с множеством точек это были звёздные карты. Но смогу ли я куда-то отправиться? Есть ли топливо, необходимое для перелётов? Куда лететь и сколько это займёт времени, чем я буду питаться или попытаться вернуться на землю? Восхищение от нового открытия сменялось неопределённостью и страхом перед неизвестностью. В любом случае необходимо принять какое-то решение, но мне нужно время, чтобы всё обдумать и взвесить, да и корабль практически не обследован. мало ли, что в нём может ещё находиться и какими свойствами он обладает. Надо более детально изучить систему управления. Насколько это возможно, но сколько времени всё это займёт? Неделю, месяц или больше? Да я скорее с голоду здесь подохну, с досадой подумал Артём. Тем временем корабль начинал покидать земную атмосферу и выходил в открытый космос. У Артёма появилась дрожь в коленях, когда он увидел очертания материков и покрытые облаками океаны. Грудь сдавила от волнения, сердце билось так быстро, что он чувствовал пульсацию крови в венах на висках. «Странно, но я до сих пор стою на ногах. Неужели тут есть своя система гравитации?» Артем пытался отбросить тревожные мысли, разговаривая сам с собой. Он сел обратно в кресло, откинулся и выдохнул. «Ладно, посмотрим, куда приведет корабль-система, а там видно будет». Только путешественник подумал об этом и сказал, что он был виноват. Как кнопка активации вновь засветилась. Это говорило о том, что очередной цикл заданных настроек завершён, и система переходит в режим ожидания новых указаний. Корабль при этом прекратил движение и замер на околоземной орбите. Мимо пролетали сотни спутников Земля, на один даже успел разбиться о его корпус, ведь каждый из них двигается по своей строго отведённой для него орбите, а древний космический корабль никак не учитывался при её вычислении. Хорошо. Самое время заняться изучением управления и на крайний случай понять, смогу ли я вернуться на землю. Хотя стоп. Порталы, точно. В табличках же были разделы с перемещением на околоземную орбиту, да и на корабль я попал также через них. В суматохе происходящего Артём совсем забыл о такой возможности. Если моя догадка подтвердится и план сработает, то это в корне меняет дело. А древние, конечно, молодцы, всё продумали. Зачем каждый раз сажать такую махину на планету и причинять огромные разрушения, если можно просто воспользоваться порталами? Хотя, может, у них были более компактные корабли. Артём достал табличку, которую он прихватил во время побега, и погрузил её в прорежь постамента портала, который находился сзади. Выбрал в меню JumpHorr и с радостью убедился, что портал активен. Тут же, отменив активацию от греха подальше, он извлёк табличку из постамента. Отлично, план Б у меня теперь есть. Артём сел в кресло и погрузился в изучение возможностей корабля. Теперь, когда он понимал, что находится в его руках, процесс пошёл куда быстрее, да и логика начала работать иначе, если понимаешь, к чему подтягивать факты и как сопоставлять значения символов. Спустя несколько часов его начало клонить в сон. Пережитый стресс и напряжение давали о себе знать, а факт того, что сзади имелся работающий портал, придавал спокойствие и чувство безопасности. Артём откинулся в кресло и уснул. Да и спать-то в любом случае придётся, как не крути. Неизвестно, сколько часов он проспал, когда пришёл в себя от грубого тормошения за плечо. Артём открыл глаза и сначала не понял, что происходит. Но когда осознал, что его кто-то разбудил, то в один миг внутри него всё словно оборвалось и рухнуло вниз, а под телу побежали мурашки. Он поднял голову, дабы осмотреться, и увидел перед собой трёх мужчин и женщину. На вид им было от 25 до 30 лет. Одеты они были в красивую темную одежду с ярко-алыми вставками из изящного материала. Лицо девушки Артем сразу не разглядел, так как она стояла немного сбоку и позади кресла, на котором он сидел. А один из мужчин обратился к нему с вопросом. «Ты кто такой и как здесь оказался?» Артем понял вопрос, но не сразу осознал, что к нему обращаются на языке древних. Его он слышал впервые и машинально понял, что звучит он совсем не так, как он читал на нем про себя, У незнакомцев был совсем другой акцент и манера произношения. «А вы кто такие и как сюда попали?» Не придумав ничего лучше, спросил в ответ Артем. «Смотрите, этот безродный еще смеет огрызаться!» Один из незнакомцев достал короткий кинжал из ножен и поднес его к подбородку гостя. Кинжал излучал такое же светло-голубое свечение, как и сабля Артема. «Отвечай на вопрос!» «Да он еще и вор, к тому же! Откуда у тебя этот клинок?» С возмущением воскликнула девушка, взяв в руки саблю, лежащую на соседнем кресле. Он мой, и никакой я не вор. Вы сами кто такие и откуда знаете язык, на котором говорите? Не выдержал Артём. Вот наглец. Мы говорим на своём родном языке. А вот твой поганый акцент можно услышать хоть из соседней системы. Даю тебе последний шанс ответить на мой вопрос. И знай, если бы я встретил тебя при других обстоятельствах, и ты так же дерзил, как сейчас, то лишился бы жизни уже после первого слова из твоего поганого рта». С ухмылкой и раздражением произнёс незнакомец. «Подожди, Азур. Он утверждает, что это его клинок. Но я точно знаю, кому он принадлежал когда-то, и этот человек погиб ещё до моего рождения». Девушка подошла ближе к незнакомцу, державшему кинжал, и обратила внимание на зеницу Артёма. «Посмотри, когда ты последний раз видел такую зеницу?» Сколько тысяч гессов их не используют? 3 или 4? Ну да, старьё не то слово. Однако работает ведь. Да и где-то же он откопал эту старую посудину. Как она ещё не развалилась до сих пор? Да и строили раньше на славу, не то что сейчас. Откуда у тебя этот клинок? Ты будешь отвечать, безродный? Моё терпение на исходе. Девушка повысила голос, но лишь для того, чтобы подчеркнуть важность этого вопроса для неё. Артём ещё пару секунд не мог отвести взгляда от её лица и с трудом выдавил из себя несколько слов. Ты очень похожа на одну девушку, которую я знал. Помедлив ещё пару секунд и собравшись с мыслями, он продолжил. Моё имя Артём. И этот клинок принадлежал мне очень давно. Затем я утратил его на долгое время, но недавно я сумел получить его обратно вместе с Зеницей. Это если коротко. Девушка слегка замялась, когда услышала имя. Но было заметно, что она отказывается верить словам Артёма. Хорошо. Если ты скажешь мне, что ещё лежало в том месте, где хранились клинок и зеница, и как оно называлось, то, возможно, я начну тебе верить. Это было в джамхоре, в комнате с порталом. Клинок был завёрнут в ткань, а под ним лежала пластина с посланием от Кары для меня, уверенно ответил Артём и добавил. Это тебе говорит о чём-то? Да, говорит. И даже больше. Но имя, которое ты назвал, и имя оставившей то послание были указаны на пластине. Чем ты можешь доказать, что ты тот, за кого себя выдаёшь? Я могу рассказать вам свою историю и историю народа Джамхора до момента, когда меня ранили в битве с народами Юга, а также о девушке, которая оставила мне послание, будучи уверенной, что я его никогда не прочту. Древняя изменилась в лице и присела рядом на пустое кресло, поправив прядь своих светло-русых волос. Она протянула руку к Азуру и отодвинула кинжал в сторону. И кажется, я начинаю понимать, в чьи глаза Кара смотрела каждый день, добавил Артём, вглядываясь в её лицо и серо-голубые глаза. Конец первой книги. Текст читали Сергей Соколов и Алиса Позняк.